Приняли специальные постановления по управлению народным хозяйством и повышению эффективности производства. Был проведен ряд экспериментов по совершенствованию управления экономикой. Цели в целях концентрации производства и управления создавались производственные и научно-производственные объединения. Ряд отраслей переводился на хозрасчет. Сельское хозяйство. В области сельского хозяйства в 70-е и первой половине 80-х годов упор делался на агропромышленную интеграцию, то есть объединение сельского хозяйства э, с отраслями, которые его обслуживают, промышленностью, транспортом, торговлей, строительством, в той их части, что связано с селом. Агропром рассматривался как главное направление сращивания двух форм собственности – государственной и кооперативно колхозной. В 85 году по инициативе Горбачева был создан Госагропром СССР. Объединив пять министерств, он стал единым органом управления огромного агропромышленного комплекса СССР. В 70-е годы широко развернулся поход на вторую целину «Нечерноземье». В 1974 году ЦК партии и союзное правительство приняли совместное постановление о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР». Принять документ заставило беспокойство по поводу растущего бегства молодежи из деревень Центральной России. Программа подъема нечерноземья была рассчитана на 15 лет, то есть до 1990 года. Она предполагала резко увеличить капиталовложения в социально-экономическое развитие 29 областей и Республик России. Средства стали выделять, но проблема осталась нерешенной. Еще одно явление больно ударило по селу Европейской части Союза – массовая ликвидация неперспективных деревень. На 70-е годы приходится расцвет этого курса, который корнями уходит в борьбу с хуторской системой конца 30-х годов. Социологи в союзе с чиновниками Агропрома доказывали, что курс на агропромышленную интеграцию, концентрацию сельскохозяйственного производства неизбежно ведет к концентрации жительства работников. Лишь перспективные деревни смогут быть социально обустроены. В конце 70-х годов разработали проект ликвидации 200 тысяч таких деревень. В 70-е и начале 80-х годов были проведены огромные работы по мелиорации сельскохозяйственных угодий с целью повышения их урожайности. Построили грандиозные каналы и системы для обводнения и орошения. Большой Ставропольский, Северокремский, Каракумский и другие каналы. В начале 80-х годов были разработаны проекты переброски части северных рек на юг. Сибирских в Среднюю Азию, Европейских в Каспий через Волгу. Но благодаря резкой критике общественности, проект отложили. Наконец, событием особой важности стало принятие в 1982 году продовольственной программы. Она предполагала решить продовольственный вопрос в СССР к 1990 году. Итоги экономического развития. Падение темпов экономического роста началось в девятой пятилетке, 71-75 годы. За 15 лет 70-85 годы темпы роста упали до уровня экономической стагнации за Противоречия приобрели предкризисные формы. Что касается одиннадцатой пятилетки, то она не была выполнена ни по одному основному показателю в истории государственного пятилетнего планирования это был первый случай общего срыва плана в итоге ни к 80-му, ни к 85-му году Советский Союз не вышел на первое место в мире ни по производству продукции на душу населения ни по уровню производительности труда в США производительность труда в промышленности в два раза а в сельском хозяйстве в пять раз превышала соответствующие показатели в СССР в то же время в СССР проводилась широкомасштабная социальная политика. Отсутствие безработицы, бесплатное образование и здравоохранение, гарантированное пенсионное обеспечение, высокие расходы государства на науку, культуру, спорт требовали крупных бюджетных средств, которые все с большим трудом доставляла экстенсивная экономика. Кроме того, огромных затрат стоило содержание раздутого государственного аппарата, прежде всего вооруженных сил. Крупные средства тратились на поддержание международной политики СССР. Второе. Общественное политическое развитие. Идеология. В центре общественно-политической мысли 60-х, первой половины 80-х годов находилась концепция развитого социализма. Она стала первой крупной ревизией взглядов Сталина-Хрущева о возможности построения коммунизма в отдельно взятой стране. Концепция развитого социализма не разрушала веру в коммунизм, но превращала последний из конкретной исторической задачи снова в теоретическую. Согласно новой концепции, на пути к коммунизму лежит этап развитого социализма, когда социализм должен приобрести... Целостность, то есть гармоническое сочетание всех сторон и отношений производственных, социально-политических, нравственно-правовых, идеологических. Первая концепция была изложена Брежневым на 24 съезде партии в 1971 году, затем дополнялась на двух последующих съездах. Настойчиво о ней говорили Суслов, Андропов, Черненко. Развитой социализм они рассматривали как неизбежный этап на пути к коммунизму. Со второй половины 60-х годов были приглушены, а затем запрещены критика культа Сталина и разоблачение практики государственного террора в сталинский период. Был свернутый процесс реабилитации репрессированных в прежние десятилетия. Не все представители интеллигенции, особенно творческой, шли в идеи идейно-политической жизни. Некоторые из них, оставаясь на платформе коммунистической идеологии и социалистического реализма, тем не менее были отнесены к лагерю инакомыслящих и подвергались жестокому давлению со стороны партийно-государственного аппарата. Так оно отразилось в 69-70 годах на журнале «Новый мир», главным редактором которого был Твардовский. Редакционная коллегия журнала была разогнана, а его главный редактор подал в отставку. В 70-е годы инакомыслие вылилось в целое движение, получившее название «диссидентского». Его характерными чертами были антикоммунизм и антисоветизм. Конституция СССР 1977 года. В 1977 году концепция развитого социализма была юридически закреплена в новой Конституции СССР. Она должна, быть, должна была развить демократические положения Конституции 1936 года. Как и прежде, упор в Конституции делался на провозглашение социальных прав граждан СССР, список которых стал шире – право на труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, отдых, а также пенсионное обеспечение и жилище. После 1977 года в течение пяти лет были разработаны и приняты конкретные законы по реализации этих прав. Они были продублированы в республиканских конституциях, принятых в 1978 году. Конституция СССР впервые официально закрепила особую роль КПСС в обществе. Статья 6 определяла ее как руководящую и направляющую силу советского общества. КПСС провозглашалась ядром политической системы. Конституция также закрепила резко усилившуюся экономическую и политическую роль союзного центра за счет соответствующих прав республик. К концу 70-х годов количество центральных министерств и ведомств достигло почти 90. В 1924 году их было 10, в 1936 году – 20. Политическую жизнь страны первой половины 80-х годов лихорадила, частая смена высшего руководства. В январе 82 -го года умер главный идеолог страны Суслов. В ноябре того же года лидер партии государства Брежнев. Генеральным секретарем ЦК КПСС, а через полгода и председателем президиума ВС СССР стал Андропов. В феврале 84 -го года его не стало. На высших постах оказался Черненко, состояние здоровья которого было не лучше, чем у предшественников. Общество жило от похорон до похорон, в ходе которых общественная жизнь почти Замирало. В марте 1985 -го года состоялись новые похороны и новый передел власти. Третье. Международное положение и внешняя политика СССР. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. В сфере международных отношений 70-е годы прошли под знаком растущего авторитета и влияния СССР. Важнейшим событием международной жизни 70-х годов явилось Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству. Идея созыва совещания была внесена в ООН Польской Народной Республикой в 1964 году. В 1966 году ее поддержал 23-й съезд КПСС, поручив советскому руководству добиться ее притворения в жизнь. В том же году за совещание высказались все члены Варшавского договора. В 1969 году идея общеевропейского совещания была одобрена странами НАТО и нейтральными государствами Европы. Серьезное препятствие мешало этому нежелание ФРГ признать послевоенные границы в Европе. В 1969 году к власти ФРГ пришли социал-демократы. Федеральным канцлером ФРГ стал председатель СДПГ Вилли Брандт. Новое западно-германское правительство присмотрело восточную политику, приняв во внимание послевоенные реальности. Крупным шагом на этом пути стал московский договор между СССР и ФРГ 70-го года. Обе стороны обязались рассматривать как нерушимые сейчас и впредь границы всех государств в Европе. ФРГ всегда отказалась от претензий на территорию бывшей Восточной Пруссии, вошедшей в состав СССР в 45 году, В качестве калининградской области. В обмен Вилли Бранд добился от Брежнева согласия не препятствовать мирному объединению двух Германий, если для этого возникнут в будущем соответствующие условия. Подобные договоры были заключены в ФРГ с ПНР ЧССР ГДР. В 1972 году по договору между ФРГ и ГДР оба государства признали друг друга как независимые и суверенные. Спорный западно-берлинский вопрос был разрешен в 1971 году путем заключения четырехстороннего соглашения между СССР, США и США.